Глава четвертая. «Вижу!» — прилетел сверху крик мачтового. «Вижу много чужих кораблей!» «Четверть на правый борт!» — скомандовал Эрд Корпчу. Затем знаками показал сигнальщику. «Всем! Боевой порядок первый!» Флагман, опередивший остальные корабли на четверть мили, круто взял к востоку.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 И держались на почтительном расстоянии. Вообще-то хуридиты рассчитывали захватить город ночью, врасплох. Но врасплох захватили их самих. Влепили огненный залп прямо в передовой корабль. Точнёхонько, несмотря на темень безлунной ночи. А как вспыхнул, пол флота будто на ладони. Отступили, конечно, понадеялись на алчущего, которого передал Армадин и Святейший.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 На флагмане и на каждом из кораблей южные эскадры. Наконец хуридиты опомнились, прекратили бессмысленную бомбардировку и принялись кто во что гораст разворачиваться навстречу противнику. Ударя они сейчас слаженно, может часть и пробилась бы сквозь растянутую дугу имперцев, но это же пираты, разве они могут ударить слаженно? Адмирал Эрд совершенно точно знал, как себя поведет эта свора.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 Поворот, залп с другого борта, и еще один враг пылает. Краснопарусные даже не сопротивлялись. Видят боги, сам Бамту было интереснее. Те хоть дрались. Поворот, грохот подпалубных баллист, едкий дым огненного зелья, истошные вопли. Словом, обычные звуки морской битвы, только без победных криков и лязга клинков. Брать краснопарусных на абордаж Эрд не собирался. Вдоволь будет акулам жареной хуридятины. Дракон Североганг смотрел на погребальный костер и вместо подобающей скорби испытывал большое удовольствие. Не потому, что умер владыка Тилот, не потому, что жена его Эйрис покончила с собой,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 Мрачно сейчас изрезанное морщинами лицо Киран раона Любят его сарбурцы, но не больше любят, чем свой благословенный Конг. Попробуй Киран раон сейчас взять власть силой, даже синие его не поддержат. Капля пота скатилась по щеке Ганга, но к жаре он привычен. И твердо стоять на ногах тоже привычен. А вот кому зной и вовсе ни почем, так это тем... черным...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 От воспоминания о ящерах Ганга передернуло. Стоявший рядом Рацай удивленно поглядел на дракона Севера. Ганг опомнился, отогнал дурные мысли и стал слушать верховного жреца, возгла... возглашавшего прощальную песнь. Примерно через четверть час Рацай тронул Ганга за руку, а когда тот повернулся, показал в сторону залива Данхен. И дракон Севера увидел...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 Нил отсчитал еще 200 ударов сердца и протрубил в рожок. Первая шеренга подалась назад, вторая опустила щиты и выставила копья. Широкий вал трупов, замедливший натиск чудовищных порождений магии, позволил копейщикам совершить маневр практически без потерь. Страж Севера мог гордиться своими солдатами. Мужество и умение творят чудеса и предусмотрительность. Например, тройной запас стрел у арбалетчиков.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 Дракон Йога выждал ровно столько, сколько потребовалось Гурамиде, чтобы высадиться на берег. Киран Раун презрительно улыбался, видя, как соскучились у причалов пехота. Стрелки и копейщики вперемешку, позади всадники, от этих вообще никакого проку. «Дуй!» — сказал Киран Раун сигнальщику. И трубач протрубил. Шесть улиц сходились в гавани. Всадники показались одновременно на всех шести. На трех самых широких – синие сарбурские латники. И пошли. Ах, как завопили гурамиди, когда, как сладко звучали эти вопли для керанраонова уха. В восторге он хлопнул парда по загривку, повернулся к Гангу и захохотал. А стремительная синева с невероятной скоростью пожирала белизну мостовых. Командиры Гурамиде арали пытаясь хоть как-то построить солдат, но Киран Раон не оставил им времени. что такое четверть мили для летящих пардов? Миг. Один из черных охотников вскрикнул. Удивленный Ганг посмотрел на него. Черный охотник показывал на небо. А на небе... Сгусток черной клубящейся тьмы стремительно падал вниз. На перерез катящейся волне всадников. Киран Раон резко оборвал смех, замер с открытым ртом. Позади верховный жрец пронзительно вскрикнул. Тур! Тур! И тысячи огненных раскаленных нитей пронзили живую тьму буквально над самой землей. Грохнуло так, что боевой парт под гангом присел и нервно мяукнул. Черные рваные клочья зашипели, сворачиваясь, как волосы, соприкоснувшиеся с огнем, а внизу, под ними, синие латники сарбура врезались в толпу Гурамиди. Боевой клич Кангаев прокатился по улицам Ангтияна, смешавшись с визгом вздергиваемых на копья Гурамиди. А в небе, над столицей Конго возник огненный демон. Быстрее, чем видит глаз, демон покрыл полную милю и повис над Гурамским флотом.